Глава десятая. Будущий ребенок. Тем временем король Шутанхана выразил желание, чтобы Сиддхартха проводил больше времени при дворе. Принципы приглашали на заседание Дворцового Совета, он знакомился с политикой и интригами, дипломатией, экономикой. Сиддхартха полностью погрузился в дворцовую жизнь и постепенно начал понимать, что политические, экономические, военные проблемы, которые есть в любом королевстве, появляются из-за личных амбиций политиков. Озабоченные только тем, чтобы защитить свою собственную власть, эти люди не способны проводить в жизнь просвещенную политику всеобщего блага. Сиддхартха видел пара, э, продажных чиновников в маске добродетелей и морали, и гнев переполнял его сердце. Но он скрывал его, потому что не знал, как изменить существующий порядок вещей. «Почему ты не участвуешь в обсуждении дел при дворе, а только молча сидишь?» спросил его однажды король Шутахана после долгого заседания с несколькими высшими сановниками. Ситахатха посмотрел на своего отца. «У меня есть свои идеи, но бесполезно высказывать их. Они только констатируют болезнь. Я не вижу средств для лечения амбиций придворных. Посмотри, например, на Весамитру. У него большая власть при дворе». хотя ты и знаешь, что он взяточник. Неоднократно он покушался на твою власть, но ты все еще зависишь от его услуг. Почему? Потому что знаешь, что если ты не будешь этого делать, разразится хаос. Короче, Татхана долго в молчании смотрел на своего сына, потом он заговорил. Сиддхартха, ты хорошо знаешь, что для того, чтобы поддержать мир, семье или стране, необходимо терпение». Моя собственная власть ограничена. Но я уверен, что если ты станешь королем, тебе многое удастся лучше, чем мне. Ты сможешь очистить высшие слои от продажности и не привести страну к хаосу. Сиддхартхов вздохнул. Отец, но я не думаю, что это зависит от таланта правителя. Я уверен, что основная проблема состоит в освобождении сердца и сознания. Я тоже попадаю в ловушки чувств гнева, страха, ревности и желания. Подобные разговоры увеличили озабоченность короля Шататханы. Он увидел, как различаются их взгляды на мир, но король все еще лелеял надежду, что с течением времени Сиддхартха примет предназначенную ему роль и осуществит ее наиболее достойным путем. Кроме своих обязанностей при дворе и помощи шадхари Сиддхартха продолжал учиться у известных брахманов и монахов. Он знал, что занятие религией состоит не только в изучении священных писаний, но включает в себя также и практику медитации для достижения освобождения сердца и сознания. И он захотел узнать больше о медитации. Он пытался практиковать медитацию и во дворце, и делился своими новыми знаниями Шетхарой. Гопика, так ласково называл свою жену Сиддхартха, «Может быть, ты тоже будешь заниматься медитацией?» Она принесет мир в твое сердце, и ты продолжишь свое служение обездоленным с новыми силами. Ижидхара последовал его совету. Независимо от того, насколько она была занята, она выделяла время для медитации. Муж и жена часто сидели вместе в молчании. В такие минуты придворные оставляли их одних, и супруги отпускали музыкантов и танцоров для выступлений в других местах. С малых лет Сиддхартха узнал о четырех стадиях жизни Брахмана. В молодости Брахман изучает веды. На второй стадии он женится, обзаводится семьей и служит обществу. На третьей стадии, когда его дети подрастают, он может освободиться от этой службы и посвятить себя религиозным занятиям. И, наконец, на четвертой стадии, освобожден от всех связей и обязательств, Брахман может жить жизнью монаха. Сиддхартх обдумал это и решил, что в старости иногда бывает уже слишком поздно учиться пути. Он не хотел ждать так долго. Почему человек не может жить всеми четырьмя стадиями сразу? Почему человек не может вести религиозную жизнь и иметь при этом семью? Сиддхартха хотел изучать и практиковать путь, не дожидаясь преклонного возраста. Конечно, он хотел увидеть знаменитых учителей, живущих в Саватхи или Раджагрихе. Монахи-учителя – которых он посещал, часто упоминали имена великих мудрецов, таких как Алара Калама или Удака путра Все хотели учиться у таких мастеров, и с каждым днем стремление Сиддхартхи увидеть их возрастало. Однажды ее Шадхара вернулась домой очень печальная. Она ни с кем не разговаривала. Маленький ребенок, за которым она ухаживала, более недели только что умер. Несмотря на все усилия, принцесса не смогла вырвать его из объятий смерти. Переполненная печалью, она села и попыталась заняться медитацией, но слезы не переставая текли у нее по щекам. Невозможно было скрывать свои чувства. Когда Сиддхартха пришел с дворцового совета, она снова заплакала. Сиддхартха обнял ее и попробовал успокоить. Гопика, завтра я пойду с тобой на похороны. Плачь сейчас, Это облегчит боль твоего сердца. Рождение, старость, болезнь и смерть. является тяжелым бременем. Каждый из нас несет его в этой жизни. То, что случилось с ребенком, может случиться с каждым из нас в любой момент». Жудхара сказала сквозь рыдание. «Каждый день я вижу, насколько правдиво все, что ты говоришь. Мои две руки так малы в сравнении с невообразимой величиной страданий. Мое сердце постоянно переполнено печалью и заботами». «О, муж мой, пожалуйста, укажи мне, как я смогу преодолеть страдания в моем сердце?» Федхартха мягко обнял ее. «Жена моя, я и сам ищу путь к преодолению страданий. Я видел то, что происходит в обществе, я узнал людей. Но, несмотря на все мои усилия, я не увидел пути к освобождению. Но я все равно чувствую, что рано или поздно найду путь для нас всех. Гопика, верь мне, пожалуйста». Я никогда не теряла веру в тебя, любимый. Я знаю, что если ты один раз решишь выполнить что-то, ты не оставишь этого, пока я не добьешься успеха. Я знаю, что однажды ты оставишь все свое богатство и при религии в поисках пути. Только, пожалуйста, муж мой, не покидай меня сейчас. Я нуждаюсь в тебе. Сидхардха приподнял ей подбородок и посмотрел Шидхари в глаза. Нет, нет, я не покину тебя сейчас. Только когда, когда. Шидхарра закрыл ему рот рукой. Сиддхартха, пожалуйста, не говори более ничего. Я хочу спросить тебя, если у нас будет ребенок, ты бы хотел мальчика или девочку?» Сиддхартха был поражен. Внимательно посмотрел на Ишатхару. «Что ты говоришь, Гопика? Ты имеешь в виду?» «Ты, может быть...» Ишатхара кивнула. Она дотронулась до своего живота и сказала. «Я так счастлива носить плод нашей любви. Я хочу, чтобы это был мальчик, похожий на тебя, с твоим умом и добродетелью». Сиддхарт хабнял Яшадхару и притянул ее ближе. Среди своей великой радости он вдруг почувствовал тень тревоги. Но все еще улыбаясь, он сказал, «Я буду счастлив, будь то мальчик или девочка, если ребенок будет иметь твое сострадание и мудрость, Гопика. Ты уже сказала маме?» «Ты единственный, кому я сказала. Этим вечером я пойду в главный дворец и расскажу королеве Гатами. Одновременно я попрошу ее совета о том, как лучше позаботиться о нашем будущем ребенке». «Завтра я отправлюсь к своей матери, к королеве Памите. Я уверен, что все будут рады». Сиддхартха кивнул. Он знал, что мать сразу же передаст эту новость к отцу. Король будет очень рад, наверняка устроит большой пир, чтобы отметить это событие. Сиддхартха почувствовал, что узы, привязывающие его ко дворцу, упручились.